Глава 6. Гости. Лейтенант Васильев вёл группу на соединение со своей частью. Под его командованием находилось 12 человек. Вторые сутки они не могли догнать фронт, который стремительно откатывался на восток. Положение осложнялось тем, что по пятам их преследовали фашисты. Патроны надо экономить, принять бой они не могли. Оставалось попытаться сбить погоню со следа, блуждая по непроходимым чащобам. Шли молча, хмуры и голодные, грязные в подавленном настроении. Обидной, больно командиру было от того, что не смог выполнить задание и подорвать этот проклятый мост. С самого начала всё шло не так. Его группа разведчиков готовилась идти в тыл противника. Две предыдущие так и не вернулись с задания. Разведданные поступали противоречивые, в приоритете было захватить языка. Вместо этого ему приказали выполнить задачу диверсанта. На возражение о необученности подчинённых подрывным работам комполка пояснил: "Задание не моё", и, указав пальцем на потолок, дал понять, что приказ идёт сверху и группе обеспечат усиление. И правда, бойцов добавили. Двух подрывников из саперного батальона и радистку из штаба дивизии. Все трое только-только прошли ускоренный курс подготовки, в бою не были. Необстрелянные мальчишки и девчушка таращили на лейтенанта глаза, вытянувшись по струнке. Посмотрев на такое усиление и поймав сочувствующий взгляд командира полка, он понял, что возражать или ругаться бессмысленно. Это все, что смогло найти начальство, других не будет. Приказ получен, и его надо выполнять. Используя разрывы в нашей обороне и в наступающих войсках противника, его группа легко прошла за линию фронта, избегая дорог и открытых пространств. Почти без препятствий за пару дней добрались до места. Полдня заняло наблюдение за охраной моста и интервалами прохождения колонн. Всё было готово к проведению операции. Немцы выглядели безопасными и не верили в возможность активных действий противников в таком глубоком тылу. С наступлением темноты, пропустив через мост большую колонну вражеской техники, группа пошла на захват. Бешумно сняли часовых и приступили к минированию. Торопились, время поджимало. Надеялись быстро справиться и уйти до подхода следующей колонны. Кто же знал, что несколько немецких машин где-то задержались и в этот момент на большой скорости выскочат к мосту. Охранение их, конечно, притормозило, но что могли сделать 3 человека даже с пулемётом против 4 бронетранспортёров и 6 машин пехоты? Поняв, что они полягут здесь все, если не отойдут, а приказ всё равно не выполнят, лейтенант дал команду отступать. Может туда совернуться позже, хотя в это и не верилось, но у него не было выхода, слишком велик перевес в силах. Повезло хоть в том, что всего двое из бойцов оказались легко ранены и могли самостоятельно передвигаться. Темнота и лес помогли оторваться от кинувшихся в преследование немцев. Покружив немного, неприятель потерял разведчиков из виду и отстал. Однако с первыми лучами солнца немцы возобновили прочёсывание. Разведчики, надеясь закончить начатое, не торопились покидать район моста. Местность уже была довольно хорошо ими изучена, и сделав большую петлю, они вернулись к условной точке. На этот раз их спас утренний туман, сглавшийся по низинам густыми клубами. Цепь немецких автоматчиков, перекликиваясь в белом мареве, двигалась в их направлении. Разведчики, прижимаясь к земле, врагами обошли их и затаились, ожидая ночи. Но к концу дня их всё-таки обнаружили. Снова бой. В темноте опять удалось оторваться от бестолково мчавшихся групп преследования, но теперь в отряде один тяжело раненый и ещё двое лёгких. Да и силы у людей уже на пределе. Решили отходить и возвращаться к своим. Далеко уйти не удалось. В середине дня их опять обнаружили и на этот раз обложили со всех сторон. Немного повезло с выбранной позицией. Успели задержаться на краю леса, на маленьком плоском холме, поросшем небольшими редкими деревьями, когда из чаще на них выскочила цепь прочёсывания. Сержант Никифоров пулемётными очередями прижал противника к земле. Этого времени как раз и хватило, чтобы закрепиться на холме. Но по большому счёту это уже ничего не решало. Немцев отрезали их от леса, отступать больше некуда. Позади простиралось огромное поле, на котором они были бы как мишени в тире. Пришлось принимать бой. Васильев чётко понимал всю безвыходность ситуации. Сейчас немцы, не спеша, подтянут ещё сил и, установив миномёты, быстро покончат с его отрядом. Это только вопрос времени. Укрыв в небольшой яме под центром холма радистку и тяжело раненого, он залёг с бойцами по периметру. Серые фигурки солдат под прикрытием пулемётов медленно приближались небольшими перебежками от дерева к дереву. Никифоров изредка постреливал короткими очередями, ведя дуэль с чужими пулемётчиками. Бойцы тоже стреляли одиночными, экономя патроны. Немцы особенно не напирали, ожидая подкрепления. Васильев уже подумывал об отчаянной попытке прорваться из окружения по краю леса. Может быть, выйдет хотя бы часть отряда. Неожиданно он почувствовал изменение в характере боя. На левом фланге со стороны редколесья стрельба стала медленно стихать. То один, то другой немец прекращал огонь и уже не показывался из-за деревьев. Вот неожиданно словно захлебнувшись оборвалась пулемётная очередь. Васильев схватился за бинокль. Ствол немецкого пулемёта, задравшись в небо, неподвижно торчал из-под коряги. Вот ещё один Фриц вдруг вывалился из-за дерева и больше не подавал признаков жизни. Васильев прислушался. Что-то непонятное происходило со стрельбой в той стороне. Он явно слышал тихие щелчки пистолетных выстрелов. Автоматы и винтовки молчали. Вот прозвучал последний хлопок и всё стихло. Секунда, вторая. Тишина. Васильев внимательно осмотрел в бинокль доступное пространство в этом направлении. Такое впечатление, что там никого нет. Он до боли в глазах смотрелся в панораму леса, пытаясь понять, что происходит. Неожиданно шевельнулись ветки кустов. Летенант припал к биноклю. На него смотрел человек в тёмно-зелёном плаще с капюшоном, из-под которого выглядывала пилотка со звёздочкой. На таком расстоянии её чётко было видно в бинокль. Человек смотрел прямо в глаза, как будто знал, что именно сейчас за ним наблюдают. Он улыбнулся Васильеву и приглашающе махнул рукой. Затем, приложив палец к губам, показал, что это надо делать потихому, а потом просто исчез. Лейтенант протёр глаза, глянул ещё раз в бинокль никого. Померещилось, что ли. В мозгу Васильева лихорадочно носились мысли: что происходит, что предпринять? Эх, была не была. Он всё же решил не упускать шанс. Возможно, с той стороны ему кто-то помогает, может, ещё какая-то разведгруппа. Под шумок боя потихому зайдя с тыла, она перебила наступающих фрицев и предоставила группе шанс вырваться из окружения. Впрочем, гадать можно до бесконечности, а время не терпит. Недолго думая, он дал команнту тихо отходить в этом направлении. Быстро похватав весь мешки и подняв носилки с раненым, они короткими перебежками двинулись на левый фланг. Немцы, сообразив, что противник пытается уйти, устремились на перерез, почти не скрываясь за деревьями. И тут ожил тот молчавший ранее немецкий пулемёт с левого фланга. Длинный очередь он практически выкосил всех показавшихся фрицев, а затем короткими злыми очередями в разных направлениях заставил их надёжно спрятаться за деревьями. Когда Васильев пробегал мимо кустов, у которых он кого-то видел в бинокль, то услышал тихий голос. "Две сотни метров по краю, а затем повернёте вглубь леса. Там встретят, мы прикроем". Повертев головой и никого не увидев, он повёл людей по указанному маршруту. Через некоторое время за спиной вновь заговорил пулемёт и послышались щелчки пистолетных выстрелов. Затем в привычную стрекотню боя ворвались вопли фашистов и истеричные крики: "Вервольф! Вервольф!". Когда отряд пробежал указанное расстояние и, повернув в глубину леса, отмахал ещё метров 300 по едва заметной тропе, Он дал команду остановиться возле большого поваленного дерева и перевести дух. Через пару минут дыхание успокоилось. Васильев задумался о том, что делать дальше. Вдруг рядом раздался тихий голос. Ну что, задохлики пришли в себя? Народ схватился за оружие и стал судорожно осматриваться. Васильев, дав команду своим людям оставить, сказал: Чем напрягать людей, лучше бы показали, куда дальше идти. Ну да, а вы с перепугу стрелять начнёте. Явно с усмешкой ответил голос. Не начнём, у меня народ выдержанный. Отрицательно покачав головой, отозвался Васильев, пытаясь определить, откуда раздаётся голос. Не угадал. Тогда хватит отдыхать и пошли за мной. Ответила фигура неожиданно возникшая, казалось, прямо из поваленного дерева. "Твою!" только и смог выговорить сержант Никифоров, едва не уронив пулемёт, когда в 2 метрах от него зашевелилось дерево. "Ну ты даёшь!" едва выдохнув от удивления, уставился на незнакомца лейтенант. Человек молча поднял руку и скинул с головы капюшон маскировочного плаща. Все с любопытством уставились на вполне обычного мужика лет сорока-сорока пяти с довольной и располагающей улыбкой. «С вашей физиономии сейчас только картины писать!» Продолжая веселиться, заявил мужчина и представился. «Охранник белый». «А охранник чего?» – удивленно переспросил Васильев. «Пока не важно», – небрежно отмахнулся мужчина. Я же вас не спрашиваю, кто такие и зачем здесь шляетесь. Вот доберёмся до базы, тогда и будем задавать вопросы. Да какой базы? Уже ничего не понимал Васильев. Так вам всё сразу и скажи. Пошли уж, а то может сейчас немцы набегут. Не отвечая на вопрос, проворчал мужчина. Как же заслон? Там же нас кто-то прикрывает. Напомнила себе Никифоров. А что ему сделается там у прикрытию? Опять проворчал мужчина и вдруг как бы отвлёкся, смотря сквозь сержанта и через некоторое время продолжил. К лесу по полю три машины прутся с фрицами. Наши уже отошли. Сейчас ваш след забьют и догонят. Не понял, а ты откуда знаешь? Опять удивился Васильев. Откуда, откуда? Разведка донесла. Слегка недовольно пробормотал мужчина. У вас бинтов не найдётся? неуверенно спросила радистка. А то мы на раненого всё потратили, а они уже кровью пропитались. Ух ты, совсем старый забыл, заговорился, недовольно хлопнул себя по лбу мужчина. А ну, показывайте своего раненого. Ты что, доктор? Уже ничего не понимал Васильев. Доктор, доктор. Ответил опять, повторяясь мужчина, подходя к тяжело раненому лежавшему на импровизированных насилках из двух палаток. Так, что тут у нас? пробормотал он, осматривая бойца. Действительно, кровище натекло, наверное, просто так не донесём. Он достал из небольшого вещмешка под плащом две одинаковые маленькие фляжки, но с крышками разного цвета. Открутив посудину с чёрной крышкой, он аккуратно полил забинтованную рану на груди бойца. Раздалось небольшое шипение, но человек был без сознания и никак не отреагировал. Быстро снимаем бинты, приказал мужчина радистки. Вместе с ней он начал срезать марлю с раненого. Намокшая в крови ткань снималась легко. Когда, показалось, рана мужчина плеснул на неё из флажки. Вода при соприкосновении с кожей слегка зашипела и вспенилась. Аккуратно закрыв флажку, мужчина открыл вторую с белой крышкой и опять полил рану. Пена смылась и показалось одное пулевое отверстие. Мужчина достал из вещмешка чистые бинты и с помощью радиски снова забинтовал рану. Теперь до да доктора доживёт. Довольно хмыкнуло он и приказал: «А ну, кто еще пострадавший? Подходи по очереди!» Он таким же образом обработал раны других бойцов. «У меня уже не болит!» Удивился один из подрывников, получивший ранение еще в первом бою у моста. Остальные поддержали его довольными и несколько удивленными возгласами. «Так, мужики, не хватайтесь сразу за оружие. Сейчас прикрытие с трофеями подвалит». «А то они сами все не дотянут», – вдруг сказал мужчина. Пока все вертели головами, неподалеку раздвинулись кусты, и оттуда буквально вывалились, как чертики из табакерки, еще три человека в таких же плащах, увешанные немецким оружием и сумками с боеприпасами. «Ух ты!» – пораженно воскликнул Никифоров и тут же поинтересовался у прибывших. «Вы что, всех фрицев там положили?» "Не, всех не успели", откинув капюшон плаща, ответил совсем молодой парнишка. "Уж слишком быстро они удрали". "Как удрали?" ничего не понял Васильев, ошарашенно уставившись на пришедших. "А немцы нашу разведку увидели и рванули так, что только пятки засверкали", ответил ещё один незнакомец, тоже скинувший капюшон. В нём Васильев узнал бойца, которого он видел в бинокль. Разбирай оборудование, а то мы совсем вымотались, пока донесли, сказал тот, сбрасывая немецкое оружие на землю. О, да сколько же его здесь, удивлённо окнул один из бойцов Василева. Пулемёт с запасной лентой, 40 три винтовки, десяток автоматов ибы припасы к ним. Остальное не нашли. Некогда было по кустам шариться, авторитетно ответил парнишка. Это что, вы втроём стольких покосили? кивнул на оружие Никифоров. Я же говорю, больше не успели, убирали они быстро, подтвердил парнишка, как будто такое количество убитого противника его совсем не обескураживало. А где же ваша страшная разведка? спросил Васильев, зацепившись за предыдущую фразу незнакомца. Да вон, рядом с белым сидит. Ответил незнакомый солдат, указав рукой на первого мужчину, который недавно лечил раненых. Рядом с тем, довольно скаля, сидел огромный матёрый волк, беззвучно появившийся неизвестно откуда. Да только от одного вида огромного зверя, килограмм под 100 весом, спина лейтенанта заледенела, указывая на нешуточную опасность. Это ж что, волк? Протянула радистка слабым голосом, испуганно прячась за Васильева. "К кому волк, а кому разведка?" Ухмыльнулся неизвестный в пилотке и продолжил. "Ну, с личным составом вы частично познакомились, с Белым, наверное, тоже. Меня можно называть Граном. Вон тот малойев, а этот Бугай Иль. Теперь берёте своё оружие и бегом за Белым, а мы опять в охранение. Часа через 4 будем на базе. Там с вами командир разберётся." Он, не дожидаясь комментариев, повернулся и дал какой-то знак своим подчиненным. Те накинули плащи и практически беззвучно растворились в кустах. Васильев ошарашенно посмотрел на первого мужчину. Поймав его в вопросительный взгляд, тот просто пожал плечами и, спрятав весь мешок под плащ, сказал «Народ, собирай свои наши шмотки и потопали на базу». Там и будем дальше с начальством разговаривать, а сейчас некогда изыки чесать. Васильев всё ещё находиясь под впечатлением от загадочных событий, буквально обрушившихся на них, распределил вещи и оружие. Обвесившись трофеями и подхватив носилки с раненным, разведгруппа молча двинулась за проводником, благоразумно решив отложить все вопросы на потом, а их накопилось предостаточно. Че шагая позади своего отряда, Василий впыталсы хоть как-то осмыслить произошедшее. Любое маломальски правдоподобное объяснение рассыпалось как карточный домик от всяких мелких нестыковок, начиная от количества и заканчивая экипировкой спавшей их группы. Опять-таки, что за группа? Вроде бы русские, но какие-то черстьур, что ли, немецкие диверсанты, чушь собачья. Стали бы они выручать их и косить своих почем зря, да и разыгрывать перед ним такой спектакль только ради того, чтобы взять его группу в плен, немцы бы по-любому не стали. И волк. Может, он ошибся, и это была собака? Страшноватая, конечно, но собака. Стал бы волчару спокойно сидеть среди людей и выстрелов не боится. «Точно собака!» – решил он и немного успокоился. Примерно через 4 часа размеренного движения по едва заметным тропинкам густой чащи проводник вывел группу к небольшой поляне. Дальше простиралось болото. На подходе к лесной проплешине возле просёлочной дороги их остановил дозор из красноармейцев и пограничников в форме РККА. Переговорив с проводником, они пропустили отряд дальше. Незаметным взглядом разведчика Васильев заметил хорошо замаскированный кустами дзот с крупняком, а рядом еще два окопчика полного профиля с немецкими пулеметами. Не подавая виду, он прошагал дальше, а в голове роем продолжали крутиться различные мысли. «Хорошо живут местные, если так укреплены подходы. Откуда тут какая-то база? Если бы начальство знало о ней, то какой смысл гнать меня с отрядом к мосту?» Значит, а базе начальство не знало, а о каких базах командования знать не может, только о НКВДшных. Судя по эффективности и скорости, с которой местные разделались с фурицами, это ещё телко отдавы, похожие на нас. Надо бы попросить помощи в выполнении задачи. Ещё больше вопросов появилось у него, когда проводник повёл их по подземному проходу. Под все 300 метров немного искривлённого, но огромного туннеля, по которому можно даже танки гонять, производили внушительное впечатление. Электрическое освещение в большом помещении, куда привёл их проводник, тоже добавило эмоций. Да и сама громада зала размером с футбольное поле, часть которого заставлена столами, явно являлась столовой для местного персонала, просто подавляла. Свет электрических ламп, развешанных по периметру, не доставал до потолка и терялся где-то в тёмной вышине. Пока разведчики, сгрузив на пол оружие, вещмешки и раненых, ждали начальство, из многочисленных проходов то и дело высовывались местные обитатели, большинство из которых составляли женщины. И с интересом рассматривали бойцов, но не приближались. Через некоторое время из одного прохода появилась группа людей. Первым шёл мужчина среднего возраста в форме капитана медицинской службы, вторым пожилой крепенький дедок в старой меховой безрукавке, а третьим молодой человек в гражданской одежде. Васильев, отдав честь капитану, доложил: "Лейтенант Васильев, выполняя особое задание командования с группой разведчиков. Капитан Михайлов", представился тот и, указав на парня, добавил: "А командует здесь вот тот молодой человек". Васильев повернулся к парню и бросил на него оценивающий взгляд. С виду обычный молодой человек в потёртом костюме, похожем на охотничью одежду, а вот взгляд никак не вяжется с внешностью. Глаза слишком серьёзные, и прячется в них что-то опасное. Васильев вдруг понял, что если он или кто-то другой встанет на пути у этого парня, то этот кто-то долго не протянет. Такой взгляд бывает у человека, который видел очень много, и, возможно, трупов за его спиной лежит тоже немало. С трудом отведя глаза в сторону, Васильев повторил рапорт. Меня можно называть мастером или лексом, а можете просто лешим, странно представился тот. Васильев немного обалдел от такого. Если капитан подчиняется этому парню, то его звание должно быть выше. А с другой стороны, он выглядел не старше 20 и никак не тянул на майора. Да и звания своего так и не назвал. Что-то здесь не так. Между тем Лекс приказал капитану заняться ранеными, а деду, которого назвал Митричем, принять, накормить и обустроить бойцов. Потом он повернулся к Васильеву. Пошли, лейтенант, обсудим ваше положение. И повел гостя к длинному столу со скамейками, стоящему неподалеку. Когда Гранин доложил Лексу о спасении группы бойцов Красной Армии, он приказал везти их в столовую. А сам нашел Митрича и врача, и они тоже направились туда. Первым делом, войдя в зал, Лекс осмотрел незнакомых бойцов магическим взглядом. Благо, глубина пещеры столовой позволяла это делать. Опять никого из одаренных среди них не оказалось. Какие-то минимальные задатки проглядывали шва у рекомандира, но их недостаточно даже для самого слабого артефактора. После того, как врач исправил вполне ожидаемую ошибку и указал, что главный здесь Лекс, капитан преспокойно приступил к своим обязанностям, то есть занялся ранеными. Собственно, именно для этого его и вызвал Лекс, едва узнав о раненых бойцах среди новеньких. Митрич уже вовсю занимался организационными работами. Людей следовало накормить, вымыть и разместить. Словом, каждый занимался своим делом. Красный командир растерянно замешкался, не зная, что предпринять. Он вдруг растерялся. Никто не давал ему никаких распоряжений. Не нужно было ломать голову, где и как разместить группу. Он вдруг на мгновение почувствовал себя ненужным. Потоптался в нерешительности и хотел было уже двинуться в сторону своих бойцов, которыми вовсю распоряжался старик, когда молодой начальник, представившийся лешим, пригласил на разговор. Сразу подобравшийся лейтенант Васильев уверенно направился за ним. Ситуация с пришедшими бойцами оказалась достаточно простой. При выполнении задания они столкнулись со случайностью, которая не позволила его закончить. А потом их уже пытались найти и уничтожить немцы. Лейтенант обратился к Лексу с просьбой помочь выполнить задание. Сегодня заканчивается поставленный срок. Лекс немного подумал и согласился. Для этого у него были причины. Гранин наверняка не смог убрать все следы на месте боя, и по ним при большом желании можно выйти в зону базы. В такой ситуации нет ничего лучшего, чем перенаправить поиски в другую сторону, а для этого как раз и можно взорвать мост. То есть, как говорит Митрич, убить двух зайцев одним выстрелом. Правда, гораздо проще и быстрее это сделать самому. Брать с собой уставших, измотанных боями и потрясениями людей лейтенанта не имело смысла. Свою задачу они выполнят. Вернее, не они сами, но это уже мелочи. Пусть отдыхают. Нечего им устраивать дополнительные потрясения от всяких необъяснимых на их взгляд штучек. Тем более Гранины Белый, как пить дать, уже на выпендривались перед гостями от души. Поэтому, отправив лейтенанта к бойцам подкрепляться и отдыхать, Лекс пошёл готовиться к вылазке. План сложился достаточно простой. Он, гран или лейтенант садятся на мотоцикл и ночью едут по лесным дорогам к мосту. Там Лекс издалека стреляет из лука стрелой с артефактом-накопителем. Их у него ещё штуки 4 в сумке остались, и они быстренько отъезжают обратно. Гран ему нужен на всякий случай, если появятся проблемы с мотоциклом, а лейтенант в курсе, куда его люди закладывали взрывчатку. Эти места наверняка являлись самыми слабыми у этого сооружения. Одно из них и будет его целью. У плана имелся единственный недостаток. Ночью мог видеть только Лекса, а готовых артефактов ночного зрения у него не было. Придется идти в лабораторию и делать простенькие амулеты кошачьего глаза. Конечно, с артефактом его нельзя сравнивать, но на некоторое время и более простого изделия вполне хватит. Амулет представляет собой обычный обруч из любого кожаного материала, надеваемый на лоб как можно ближе к глазам. Он усиливает способности человека в распознавании слабых источников освещения, а этого вполне достаточно для действия в ночное время. Правда, заряда у него хватает не больше, чем на месяц, зато изгатавливается за пару часов. Мысленно Лекс пригласил Лену оказать помощь в этом деле. Вдвоём они быстрее справятся, а ей не лишним будет попрактиковаться в изготовлении магического изделия. Прежде всего Лена раскритиковала внешний вид амулета и предложила создать что-нибудь похожее на вещи из этого мира, например, очки. Привычный предмет не вызовет недоумения и лишних вопросов, тем более что основное его назначение исправлять дефекты зрения. Вот и пусть исправляет так, чтобы могли видеть даже в полной темноте. Идея понравилась. Из осколков стекла сделали круглые, большие и слегка выпуклые линзы, а право сплавили из обрезков медной проволоки. Для повышения прочности обжали всё это щитами земли. Разбить стекло или поломать основу теперь очень трудно. Соединив стекла с оправой, Лекс маленькими локальными щитами земли вжал стекло в металл, точнее, влил, поскольку в определенном состоянии эти части приобрели пластичность глины. Для красоты на металлических частях выдавил повторяющийся узор в виде изображения кошки, а внешней поверхности стекла придал зеленоватый оттенок. Руны кошачьего глаза Лекс нанес на стекло. Кроме того, тоже по совету Лены дополнительно наложил руны приближения и замулета глас орла. Теперь устройство могло работать как бинокль, причём днём и ночью. Управление с помощью рун закрепил на дужках устройства. Теперь при касаниях пальцами они работали регуляторами типа ближе-дальше, а заодно и небольшим магическим накопителем. По прикидкам, без подзарядки очки проработают часов 300 в непрерывном режиме. А если периодически выключать, то и гораздо дольше. Получилась отличная вещь, с виду здешняя, а вот функционально из его мира. Первый амулет Лек создавал полностью сам. Лена только смотрела и давала советы. По её предложению он доделал режим индикатора заряда, чтобы было понятно, сколько осталось времени работы. По насыщенности цвета стекла теперь можно судить о состоянии заряда. Второй и третий комплекты Лек сделал уже с Леной, а последующие десять она изготовила самостоятельно. Создание простых амулетов под надзором мастера – это очень хорошая тренировка для начинающего артефактора. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА